Глава 16. Встреча с чудовищами. Взяв меня за руку, Эйдан открывает дверь кабинета. Внутри царит полумрак, но мне удается разглядеть Эйрона, который сидит в большом кресле за массивным письменным столом. По обе стороны от стола стоят два небольших дивана. На одном из них, ненавистной мне сын и мать. Встречаю с тёмным взглядом Энтони и меня пробирает. Чувствуя мое состояние, Эйден сжимает мою руку. Его присутствие немного успокаивает, но я каждой клеточкой кожи ощущаю злостные взгляды презренной семейки. Под гул колотящегося сердца вступаю за драконом и сажусь на противоположный диван от Фостеров. Глядя на наши с Эйденом переплетенные руки, Тони фыркает, затем будто от внутреннего пинка сжимается и кривится от боли. С чего бы вдруг? «Все в сборе. Вот и хорошо». В тишине голос Эйрона звучит особо зловеще. «Не будем тянуть с этим. Решим вопрос с браком здесь и сейчас». Мюрель поджимает недовольно губы. «А что решать? Брак состоялся. Андреа сказала «да» моему сыну. «О вашем драконьем законе мы никогда не слышали». «Откуда нам знать, что вы его не придумали?» Эйдена трясет от злости. Весь его вид говорит о том, что он едва сдерживается. «Ну что вы, ни один уважающий себя дракон не опустится до такого». Хладнокровие Эйрона сбивает спесь с матери Энтони. «Насчет закона можете быть спокойны». Не успел его высочество закончить фразу, как перед Мюриэль и Тони посыпалась серебристая пыль, материализовавшаяся в неподъемный на вид талмуд. Читайте. А внизу обратите внимание на дату принятия закона. 515 лет тому назад. «Это может быть подделка!» Яростно выкрикивает Энтони. «Если бы вы обладали хоть каплей магии, то увидели бы, что свод законов невозможно фальсифицировать», холодно заявляет Эйден. Буравя взглядом Тони. «Так что, если Андрея желает развода, то она его получит». «Она не желает. Ведь так, моя девочка?» Я встречаюсь взглядом с графиней. Меня колотит от омерзения и злости. В какой-то момент запястье на миг обжигает. Перед глазами все начинает плыть. Тони на глазах преображается. «Мой муж. Так хочется к нему подойти ближе». Вижу довольную улыбку на его лице. Улыбаюсь ему в ответ. Внезапно мою руку сжимают. В недоумении поворачиваюсь и встречаюсь с обеспокоенным взглядом. Дракон? Эйден, мой истинный! Голова болезненно пульсирует. С трудом сбрасываю внушение и злобно смотрю на Фостеров. «Вообще-то желаю». «Да, вашему сыну?» «Я не говорила». Вижу, как Мюрриэль раздувается от гнева. Смотреть на это — особое удовольствие. «Ну как же? Вот документ!» Энтони достает из кармана свернутую бумагу, разворачивает и показывает нам. «Вот ее подпись!» Присмотревшись, понимаю, что подпись моя. Как они это сделали, догадываюсь. Так же, как и сейчас воздействовали на мой разум. «Но как?» Ментальная магия под запретом? Да и Фостеры не маги. Что тогда произошло, не помню. Мозг упорно не хочет возвращать мне эти воспоминания. Но это дело времени. Тони едва сдерживается. Его переполняет не просто гнев. Этот слизняк в бешенстве. Хорошо. Если так желает моя жена, то мы разведемся. Сквозь зубы цыдит Тони. Я подготовлю бумаги на развод. На душе становится легче. Наконец-то избавлюсь от них. Отлично. Мы уже это сделали. Впишите свои имена, и документ готов. Самодовольно лыбится эйдан тянется к брату и берет красную папку. Вот, напиши здесь свое имя и подпиши здесь и здесь. Показывает мне нужные строки истинной. Дракон протягивает мне документы. Пробегаюсь по ним взглядом. Замечательно. Всё моё имущество остаётся при мне. С этой семейкой не буду иметь ничего общего. Ставлю подпись на бумагах и возвращаю их дракону. «Прошу!» Протягивает он их Энтони. Тот нехотя берёт и начинает изучать. Мать присоединяется к сыну, и на её лице появляется довольный оскал. Я вся сжимаюсь от плохого предчувствия. Вот же наивная дурочка. Как могла поверить, что эти пиявки просто так меня отпустят? «Здесь есть неточность», — ликующий взгляд Мюрель прожигает дыру в моем сердце. «Видите ли, все права на особняк андрея передала моему сыну». «Это невозможно! Вы лжете!» «Вскакиваю». И с ненавистью смотрю на Фостеров. Предъявите доказательства. Эйден встает следом и притягивает меня к себе. Холодно говорит Энтони. Мюрель открывает свою сумочку и достает свернутую бумагу. С самодовольным видом она разворачивает документ и показывает нам, не выпуская его из рук. В висках пульсирует, а сердце отчаянно громыхает. Строки, где я передала все права на особняк Энтони, плывут перед глазами. Теперь было очевидно, что Фостерам нужен был мой дом. Но зачем? Да, при продаже за него можно много выручить и несколько лет вести безбедную жизнь, но, насколько я слышала, Мюрриэлли сама является обеспеченной вдовой. Этот документ я вижу впервые. Значит, подписала под внушением — «Я не подписывала это», — глядя на Эйдена тихо произнесла я. «Глаза застилает пелена, но я из последних сил сдерживаю слезы. Ни за что не доставлю этим нелюдям такого удовольствия». Эйден сжимает меня крепче. «Чувствую, что мой дракон в бешенстве и с трудом сдерживается. Если вы не против, то мы сделаем магическую копию дарственной». Вмешивается эйжен «Когда подготовим новые документы для развода, мы с вами свяжемся». Дверь кабинета тихо открывается, и в кабинет входит неизвестный мне седовласый мужчина, который склонился над Эйроном и что-то ему говорил. «Я была не просто подавлена. Я уничтожена. Я не выполнила последнюю волю бабушки. Не сохранила особняк». Краем глаза замечаю уход фостеров и напоследок брошенный на меня победоносный взгляд Мюрриэль. «А теперь, дорогая невестка, рассказывай», звучит ровный голос Эйрона. «Ты как?» Голос Эйдона немного успокаивает. «Беру себя в руки. Не время сейчас раскисать. Рядом со мной сильнейшие драконы Империи. Может, стоит довериться им?» Положив голову на мощную грудь эйдана я на миг прикрываю глаза, вбирая в себя ставший родным запах дракона. Паника отступает, непоколебимость истинного передается и мне. Выпрямившись, я заглядываю в глаза эйдана и понимаю, что, несмотря ни на что, я влюбляюсь сильнее в этого несносного дракона. «Спасибо тебе за все». Беззвучно благодарю истинного. Тот, как всегда, соблазнительно улыбается и тянется к моим губам. Замираю в ожидании сладкого поцелуя, но тишину разрывает сухое покашливание старшего его высочества. Я всё понимаю, но предаваться любви лучше в уединении. Холодный тон Эйрона отрезвляет, отшатываюсь от эйдана и поворачиваюсь к его брату. Чувствую, как полыхают мои уши. Это же надо так забыться. Но Эйрон прав. Сейчас не время. Приготовившись к длинному разговору, я сажусь на диван. Моя бабушка, герцогиня Эванс, скоропостижно умерла. Несмотря на то, что воспоминания о бабушке звучат тупой болью в сердце, я заставляю себя говорить. «Насколько скоропостижно?» — с подозрением уточняет Эйден. Вспоминая последние дни бабушки, и горло сдавливает. Настолько, что еще вечером мы собирали травы, а на утро она слегла от неизвестного недуга. Через несколько дней скончалась. Ты не находишь это странным? Взгляд Дана устремлен к брату. Нахожу. Дальше, Андрея. Слова вырывались потоком. Чувствую, что в какой-то момент Эйден каменеет от тихой ярости. Когда дохожу до воспоминания о побеге, Эйден не выдерживает и вскакивает. «Я испепелю эту семейку заживо!» Глаза дракона полыхают огнем, и я осознаю, что Эйден говорит всерьез. «Успокойся, брат», — строго осаждает Эйрон. «У меня другой план».